Глава 6. Остаток недели после пляжной вылазки с Майклом прошёл спокойно. Последствия нападения быстро исчезли, а о новых покушений не последовало, что несомненно радовало. Из-за ранения отменили мои занятия в отделе разведки, потому в воскресенье я вдруг обнаружила сплошные пробелы в графике. Впервые за долгое время мне нечем было заняться, но я собиралась это исправить, поэтому отправилась тренироваться. только успела лишь покинуть здание общежития и немного промокнуть под ледяным дождём, когда ожил мой личный телефон. Определялся номер мистера Тейлера, и я забеспокоилась за маму. Однако жизнь решила меня удивить. "Натали, здравствуй", радостно поприветствовал он меня. "Китти вернулась". "Ну надо же", протянула не менее удивлённая Лилит. Она у вас? Да, только приехала. Сейчас буду, объявила я, отключая вызов, и быстро сменила направление, устремившись к административному зданию. Портал перенёс меня в прихожую родного дома. Я до сих пор считала его таковым, пусть давно отдалилась от семьи. Жаль только мистер Тейлор настаивал на переезде мамы, собираясь перевести её и их сынов в более шикарные апартаменты. стояла, закрыв дверь портала, как из кухни показался и сам Тейлор. До сих пор чувствую некоторую неловкость, когда вижу строгого директора академии в домашнем халате. Проходи, они в гостиной. Позвол он мимолётно отняв телефонную трубку от уха. Пику, прошептала я одними губами и поспешила на звуки радостных голосов. Кити сидела перед мамой на коленях и поглаживала её довольно большой живот, который уже не мог скрыть свободный сарафан. Я так привыкла видеть сестру в спортивном костюме и телогрейке, что несколько растерялась. Она предстала в обтягивающих синих джинсах и серой тунике. Длинные чёрные волосы были собраны в высокий хвост, кажется, она посетила солярий, чтобы немного загореть. А почерневшие радужки глаз скрывала за коричневыми линзами. Правда выглядели они довольно натурально. Вот только сама Китти не походила на себя прежнюю. Она немного прибавила в росте, подтянулась, её фигура обрела женственные очертания. Энергия была скрыта и маскировалась подаренным мной миражом. "Блудная сестра вернулась?" воскликнул я, сообщая о своём присутствии. "Наталий!" Вскочив с пола, Китти бросилась ко мне и повисла на моей шее. Я искренне играла ошамление, хотя оно было не совсем напускным. Мы виделись почти 2 недели назад, но она не сообщала мне о планируемом возвращении. По тому крепко обняв и похлопав её по спине, следом я опустила руку на её задницу. Ты где шлялась? возмущённо воскликнула я. А тебе всё скажи. Отпрянув назад, она показала мне язык. Тоже туда захочешь? Если там так хорошо, чего вернулась? Хочу посмотреть на твою свадьбу. Оскалилась она, весело поиграв бровями. Где она? раздался грозный голос отца, потом и он сам влетел в комнату. Судя по форме командующего, звонок вырвал его с работы. Весело взвизгнув, Китти бросилась в его объятия. Соскучилась, заявила она и звонко чмокнула его в щёку. Губы отца расплывались в улыбке, но он пытался выглядеть суровым. "Отшлёпать бы тебя", проворчал он. "За что? Я же совершеннолетняя". "Совершеннолетняя, значит? Мы опасались похищения. Наталья город сканировала, тебя разыскивала. Я же написала записку и потом отправляла письма. Письма, которые не отследить, с которых даже не снять отпечатки пальцев". рас смеялась Лилит. Отец бросил на меня подозрительный взгляд, но я осталась невозмутима. Не эту ж, поистругает сестру. Мне за последнее время и так досталось. Мы путешествовали. Пожала плечами Китти, отстраняясь от отца. А где он сам, герой-любовник? Хмуро уточнил он. Не получилось у нас. На лицо сестры набежали тени. Да и что об этом говорить? Я же вернулась Рассказывайте, что у вас случилось за это время. Продолжая общаться, мы перебрались на кухню. Появление Кити всех оживило, будто исчез нависающий над нами груз неизвестности. Сама она была весела и общительна, рассказывая о местах, где на самом деле не бывало. Вскоре мне удалось украсть сестру у родителей и увести её в комнату. Рассказывай, что задумала, потребовала я ответа, запирая дверь на замок. Китти прошла к кровати, задумчиво осматривая обстановку бывшей спальни. Я же сказала: "Хочу попасть на твою свадьбу". Свадьбу матери ты пропустила, заметила я. На самом деле они с мистером Тейлером не устраивали пышных торжеств. Расписались и пригласили в ресторан самых близких родных и друзей. Но Китти это событие благополучно проигнорировала, а я и не запомнила толком, что происходило в тот день. Была опустошена гибелью Джо. Помню, что старалась для мамы выглядеть весело и бодро. Не знаю, получилось ли. Тогда я не была готова. Передёрнула она плечами. Китти, объясни по существу. С моментом материализации ты отказываешься возвращаться, а теперь вдруг появляешься без предупреждения. Что происходит? Ничего не происходит. Я поняла, что пора. Она плюхнулась по центру своей кровати. И тренировок с Филиппом недостаточно. Что значит недостаточно? переспросила я с прищуром, взглянув на сестру. Но Кити даже бровью не повела, продолжала сидеть, откинувшись на руки и оглядывая комнату. Мне нужен опыт реальных боёв. Что? Это опасно. Ты можешь засветиться. И я достаточно взрослая, чтобы решать за себя, Наталья. Она наконец посмотрела в мои глаза. Серьёзно и упрямо. Когда открылась моя энергия, ты приняла решение за меня. Я вовсе не упрекаю. Я очень благодарна за всё, что ты для меня сделала и продолжаешь делать. Но теперь я хочу решать за себя сама. Ты не в ответе за меня, Наталья. Взгляд её сделался бескомпромиссным, даже жёстким. Стало ясно, что она действительно уже всё решила. Вот только от её слов Стало муторно и беспокойно на душе. Как же им не в ответе, а Джейс знает? Мы расстались, призналась она, упрямо вскинув подбородок. Как? окончательно расстроилась я. Он же так помогал тебе, Кити. Джейс тебя любит. Он не понимает меня. Он нежнец, воскликнула она почти отчаянно. Кровь кипит, энергия скачет. Я не могу сидеть на месте, понимаешь? Резерв скоро нормализуется, а Джейс может не простить. Натали, хватит, поморщилась она. Я понимаю, вы, друзья, но позволь нам самим разобраться. В конце концов, и тебе не понять. Ты тоже не жнец. Похоже, пренебрежение к другим у жнецов в крови, отметила я иронично, взёрнув бровь. Жнецы вообще жуткие снобы. Но такие красивые, протянула Лилит мечтательно. Только скучные, повторила обиженно. Скучные, потому что не поддались твоему очарованию? И это тоже, насмешливо подтвердила она. Ой, заткнись, Наталья, всплеснула руками Китти. Это не пренебрежение, просто скачки энергии. Жуткие скачки. Резерв иногда просто сужается, и энергия рассеивается. Кстати, поделись любимой сестрёнка энергией. Вскочив на ноги, она подлетела ко мне с голодным блеском в глазах. Дома Тейлоры, отец возведи барьер, выше это или нет. Взмахнула она руками, продолжая смотреть на меня с ожиданием. Недовольно сузив глаза, я засопела, раздумывая над тем, чтобы вместо передачи энергии отшлёпать сестру, как и предлагал отец. Но я всё же возвела барьер и протянула к ней руку, позволяя наполнить за мой счёт свой резерв. Вкуснятина, пропела Кити и развалилась на своей кровати, раскинув руки в стороны. Бедная моя сестрёнка. Бедные окружающие, бедная я. А кто сегодня с подарками Я влетела в аппаратную камеры Коселя, шурша бумажными пакетами, набитыми самой вредной едой. Сторожа оторвались от мониторов и развернулись ко мне на компьютерных стульях, с лёгким изумлением рассматривая накопленные припасы. Выбирайте, остальное нам с кассом, объявила я, выкладывая пакеты на свободный узкий стол слева от двери в камеру. Здесь я обычно оставляла спецоборудование. Что за праздник, Наталья? Поинтересовался Остин, принявшись пустошать пакеты. Мне не запрещалось приносить некоторые вещи в камеру, но стражем в любом случае надлежало провести досмотр. Решила накормить Серафима бургерами, а то он тут совсем не толстеет на вашей здоровой пище. Я понял. Это коварный план. Он потолстеет, и ты сможешь победить? предположил Дерк, заглядывая в картонную коробку с накетицами. Ты меня раскусил. Захихикала я. На самом деле, впервые за долгое время я могла похвастаться приподнятым настроением. Возвращение Кити обрадовало всю семью. Давно мама не выглядела настолько счастливой. Я сама ощутила облегчение. До этого момента даже не понимала, насколько напрягает сложившаяся ситуация и нежелание сестры возвращаться домой. Больше не нужно конспирироваться и продолжать врать родным. Теперь она сама по себе Так я и решила. Мне остаётся только поддержать её и проследить, чтобы в своей самостоятельности она не угодила в неприятности. Косель активно рубился в космическую стрелялку, когда я вошла в камеру. Серафим освоился с приставкой, и прошло уже несколько десятков игр. Правда, больше он всё же рисовал. Ну и тренировался со мной. Я старалась навещать его минимум раз в 3 дня. Что ты принесла? спросил он, не отрывая взгляд от экрана. Много вкусной и вредной еды, чтобы ты стал толстым и медлительным. Серафим всё же взглянул на меня, оценивающе и немного весело. Решила действовать хитростью. Надо же иногда вспоминать, что я девушка. Он рассмеялся, но следом замолк, когда через динамики раздался взрыв, и на экране телевизора что-то вспыхнуло. Рафим выругался на Адемском, с досадой наблюдая надпись о смерти персонажа. Ты умер. Буду считать, что одна победа за мной. Расположив пакеты на кровати, я направилась в душевую. Чтобы не светиться при спуске на нижние уровни в спортивной форме, приходилось переодеваться здесь. Благо, на время моего разоблачения камеру в душевой отключали. Пока меня не было, Косель успел отключить приставку, и теперь разогревался кружа по комнате с мячом в руках. и в одном спортивном треко. К пакетам интереса не проявлял, хотя наверняка хотел узнать, чем я собиралась его откармливать. Этот мужчина обладал просто колоссальным терпением. В конце концов, он действительно воспринимал пребывание в камере своейобразной возможностью отдохнуть от всех забот. "Начнём?" спросил он, мельком оглядев надетую на меня растянутую футболку и чёрные легинсы с парой заштопанных дыр на бёдрах. Мы уже 2 недели как упражняемся с настоящими мечами, от чего страдает одежда. Знаешь, сейчас при мне лучше не раздеваться. С тяжёлым вздохом предупредила я на Эдемском, разглядывая мускулистую грудь Рафима. Так привыкла к этой внешности, что с трудом соотносила Кассиэли с мужчиной из воспоминаний Лилит, иногда почти забывая, что сейчас он вселен в чужое тело. Перестала подавлять эмоции, Невозмутимо уточнил он, с радостью переходя на более близкий ему язык. "Но «Ну да, выглядишь живее, Наталья. И наверняка ещё прекраснее", предположила, подхватывая с кровати свой меч. Начав раскручивать его в руке, я двинулась к замершему в боевой стойке Серафиму. Лезвие мелькало всё быстрее, почти исчезая из вида, расстояние между нами сокращалось. Кассель продолжал стоять на месте. Пока в один момент не выбросил руку с мечом вперёд. Под мелодичный звон оружиескрестелось. Оттолкнув оружие Серафима, я вновь пошла в наступление. Хорошо, что аптечка всегда со мной. Стянув с себя футболку, я оценила боевое ранение. Косели кровоточащая рана на его плече не волновала. Он задумчиво рассматривал тройной бургер. Есть какие-то правила? Приплюсни его. Возьми двумя руками шире открой рот и откусывай. Мельком оценив порез на боку, я открыла свой бургер и продемонстрировала Серафиму, как нужно употреблять это блюдо. Недоверие исчезло из серовато-голубых глаз. Он принялся за трапезу. Я же вновь сосредоточилась на осмотре. Лезвие проехалось по касательной. Эпил справится за ночь, так что ничего страшного. Быстро стерев кровь стерилизующими салфетками, я нанесла мазь и поверх закрепила самоклеящуюся повязку. А это картошка фри, наггетсы, сырные палочки и жареные креветки. Я выложила на покрывало другие коробки с закусками, следом открыла баночки с соусами, чтобы Косель мог выбрать из всего разнообразия то, что придётся ему по вкусу. А сама, быстро натянув футболку, перебралась на другую сторону кровати, чтобы заняться его плечом. Здесь рана оказалась глубже. Ты что, поддавался? предположила я. Нет, качнул он головой и совершенно точно врал. А я обрадовалась, пробурчала обиженно. Радость это хорошо, пожал он плечами. Ты делаешь успехи. Если однажды захочу тебя убить, это будет сложно. А зачем меня убивать? Ты же меня обожаешь. Не припомню, чтобы при мне Кассиэль так громко хохотал. Мне оставалось сидеть и пытаться удержать на его плече марлевую повязку, пока он не отсмеётся. Пусть будет по-твоему. Наконец успокоился он. Правда, мои чувства к тебе не описать одним словом. Ты такой романтик, фыркнула я насмешливо. После смерти Джошуа мы как-то довольно откровенно разговорились. И я спросила, как он переживает потери, ведь наверняка за столь долгую жизнь похоронил многих. Он ответил, что давно не привязывается ни к кому и ни к чему. Не то чтобы я надеялась стать для него кем-то особенным и перестать быть врагом. Скорее я сама, волей-неволей испытывала к нему больше расположения, чем стоило. Мы много общались, часто шутили, смеялись, а общие тренировки сближают, хочешь того или нет. Мне было сложно дать однозначную оценку своего отношения к Кассиэлю. Он не стал мне другом, я сознательно пользовалась его положением и всячески поддерживала ровные взаимоотношения. Но и воспринимать его просто безликим врагом уже не выходило. Оставалось надеяться, что он будет верен себе и не станет проявлять интереса к делам земли, когда освободится. Правда, он мог вернуться только ради меня, чтобы отомстить за своё пленение. Тем более за эти месяцы он успел хорошо меня изучить. А я узнала главное. Он терпелив и последователен. Серафим древний и опасное существо. Он может люто ненавидеть, но отложить свои чувства и закрыть их на замок до нужного момента. Только полученная выгода покрывала возможные последствия. Пара месяцев тренировок позволила мне добиться слишком многого, чтобы от них отказаться. К тому же, лучше знать врага в лицо. Жить будешь, объявила я, закрепляя повязку. Можно было вернуться на своё место и наконец отдать должное еде. Коссель поглядывал на меня и старался повторять традиции поедания великого американского фастфуда. Потом я переодела спортивную форму и засела за стол с конспектами. А Серафим привычно взял один из альбомов разлёгся на кровати, откинувшись на её спинку, и принялся что-то рисовать углем. Я когда-нибудь увижу хоть один рисунок, проворчал он, собирая учебники и тетради после двух часов старательной зубрёжки. Да. Сегодня один увидишь, заключил он, аккуратно отрывая листы из альбома. Неужели? Да. Хотел это нарисовать. Невозмутимо ответил он. Что нарисовать? Нетерпеливо схватив лист, я присмотрелась к рисунку. Сердце болезненно сжалось в груди. Коселя оказался талантливым художником, сумев обычным углем изобразить столь тонкое и, как мне казалось, незримое. Я была изображена по плечи. Волосы распущены и тонут длинными прядями в вязких тенях. На моих губах грустная улыбка, а горящий надеждой взгляд устремлён куда-то вперёд, откуда сияют лучи света. Вот только девушка на изображении нашла свой путь вперёд, а я не была уверена, что мне это удалось. Что ж, Серафим уже бьёт по слабым местам. Возрождение, пояснил Кисель, заставив меня вздрогнуть и оторваться от рассматривания рисунка. Спасибо. Очень красиво, хрипло произнесла я. И часто ты меня рисуешь? Подозретельно уточнила, в стремлении скрыть разразившуюся в душе бурю. Возможно, загадочно отозвался Серафим, улыбнувшись краешками губ. Однажды я умру от любопытства, и в этом будешь виноват ты. Нет, Наталья. Это слишком лёгкая смерть. Он вновь откинулся на спинку кровати, чтобы сосредоточиться на следующем рисунке.